Стояли столы, кулер с водой, кофейник. В углу лежало снаряжение. Мне принесли гуманитарный рацион, АПАК, и налили кофе в большой одноразовый пластиковый стаканчик. За соседним столом пил кофе Валтис. Он пил кофе не из одноразового стаканчика, а из чашки с ложечкой. Мы поглядывали друг на другу пару минут. Потом он не выдержал. Швырнул ложечку в чашечку так, что она звякнула. Встал и пошел к выходу, пронив что-то на местном. Видимо, ругательство. Вот так. И тут оккупанта достали. Но негде развернуться широко при балтийской душе. Даже кофе нельзя попить. Я съел предложенное и выпил кофе. Потом меня повели обратно. Но в камеру дали в спальный мешок. Очевидно, авансом. На следующий день допрос продолжился. Американец ФБР много говорил и был дружелюбнее и всякие мелочи. Ему удалось передать азбукой Морзе, что он не верит, что это сделали мы. И еще он передал кое-что, чего он знать точно не мог. И я вам не скажу, что именно. Потом меня снова повели в душ. Американцы не могут без душа. Для них даже несколько часов без душа и обедать. Покормили тем же самым. Валдеса на этот раз не было. На третий день я подписал согласие о сотрудничестве на условиях анонимности и выразил готовность свидетельствовать в Гааге при условиях обеспечения моей анонимности. Также я потребовал за свои показания четверть миллиона евро. На следующий день меня уже не повели в допросную, а сразу вывели в ангар. Там прямо в ангаре стоял фургон Volkswagen Crafter с тонированными до черноты стеклами. Стояли также несколько человек с оружием и без. При мне подписали несколько документов. Я заметил у одного из охранников гладкоствольное ружье, значит американцы. Потом местные формально передали меня, а американцы приняли. С хрустом затянулись на руках лента одноразовых наручников. Потом меня посадили в фургон. Напротив сел Марк. Сунулся еще один американец. Но Марк резко запретил ему. И тот, пожав плечами, отступил. Дверь закрылась. «Слушай меня», — сказал американец. Машина тронулась. Первое. Мы знаем о том, что к убийству посла Гастингса причастны определенные силы в Киеве. В том числе и в нашем посольстве. Я повел головой. Здесь слушают? Нет. Здесь нет. Второе. Я представляю здесь другую сторону. Какую именно? Тех людей в правительстве США, которые считают, что на Украине мы допустили большую глупость, и стремятся это исправить. Пока еще можно что-то исправить. Решение выпустить вас принято на самом высоком политическом уровне. Самом высоком. Я понимаю. Ваша цель добраться до своих И передать наше предложение к переговорам Оно искреннее Его должен был передать посол Гастингс Если бы его не убили Теперь потому что будет сейчас Мы должны будем переправить вас в Гагу Морским путем Яхта ждет у причала Откуда уходят круизники Это первое Второе Мы поедем через Вантовый мост Когда мы будем на нем ты сбежишь Прыгая прямо в воду. Посольство России находится по адресу улица Антониса 1. Это на том берегу, за парком Кронвальда. Прямо по этой дороге, идущей от Москвы, и выйдешь к нему. Это совсем недалеко. Я отрицательно покачал головой. При попытке к бегству? Я еще раз повторяю. Явно разозлился американец. Принято решение выпустить вас. Но открытым мы играть не можем. По крайней мере, до того, пока в игру не вступите вы. Чтобы списать все на нас?» Американец кивнул. «Иначе нельзя. Кое-кому нужна война в Европе, любой ценой. И у этих людей под рукой слишком много профессиональных убийц, чтобы нам говорить с ними на равных. Я думал, рискнуть или нет. Кто они? Враги или друзья?» В конце концов, если они свернут засвеченную программу, это тоже выигрыш. В Львове, сказал я, готовится сеть, известная как Трезуб. В основном не засвечены во главе те, кому нечего терять. Есть русские, поляки, прибалты. Цель – террористические акты на территории третьих стран. В том числе и с использованием грязных бомб, начиненных отработанными радиоактивными материалами. Может быть, как у нас, так и в Европе. И у вас это тоже может сработать. Американец слушал внимательно. Еще что есть? Наша цель во Львове была обезвредить максимальное количество звеньев в цепи, пока она не вышла на ход. Думаю, задача выполнена. По крайней мере, частично. Но окончательно без вас мы эту сеть не задавим. Американец посмотрел на часы. Хорошо, я понял. Справа в кармане пистолет. И спасательный баллончик на пять минут. Но больше тебе и не надо. Слева сотовый и деньги. Иди ниже по течению. Я заложил тайник на набережной. Там чистая одежда. Координаты в сотовом. А если вымокнет? Не вымокнет. Трейл-версия. Но если вымокнет, действует сам. Есть одна проблема. Я павел руками. Наручник бракованный. Просто рвани посильнее. Да не сейчас. Я скажу когда. Конвой, состоящий из внедорожника без дипломатических номеров и флажка, и такого же анонимного микроавтобуса, прокатился по улицам Риги, одновременно европейским и советским, в которых чисто совковые панельные дома соседствовали с великолепными образчиками центральной европейской архитектуры. Выкатился на Вантовый мост, построенный при СССР. Этот мост был одной из визитных карточек Риги. Напротив моста был дорогой отель, в котором номера с видом на мост стоили дороже. Внезапно в микроавтобусе что-то глухо грохнуло. Его повело вправо, и он с искрами ударился об отбойник моста. Люди во внедорожнике реагировать не могли. Они сначала даже не поняли, что происходит. Первая их ошибка – машина охраны должна была сопровождать ВИП, а не идти впереди. Потом автобус повело влево, и в этот момент из него вывалился человек. Скорость после удара сильно упала и была точно ниже 40. Он все сделал правильно. Продолжил бежать, но споткнулся. Упал, перевернулся. Ударился о бордюр, огораживающий проезжую часть моста. Сзади визгом затормозил Вольво. Микроавтобус, пытаясь остановиться, ударился во внедорожник. Водитель внедорожника пытался остановить машину, а пассажиры понять, что такое происходит. Человек пошевелился и начал подниматься, работая руками, как сломанная кукла. Справа лицо и рука были ободраны. Оттого он выглядел как зомби из постапокалиптических фильмов. Американскому внедорожнику удалось остановиться, ударив еще одну легковушку. Антониса. Один. Выпавший из микроавтобуса человек неожиданно встал и, прихрамывая, направился к остановившемуся Волюба. В левой руке у него был Глок-26. Сидевшая за рулем молодая рижанка отчаянно завизжала. Человек открыл дверь, выстрелил и выдернул ее из-за руля как кутенка, толкнув на мостовую. От внедорожника бежал человек, у него была Беннелли М4, и он пытался целиться из нее прямо на бегу по Вольво. Человек, уже сидя за рулем, выстрелил 4 или пять раз, и стрелок с дробовиком подскользнулся и упал прямо на дороге. Вольво рванулся вперед. От внедорожника вел огонь еще один стрелок. Он стоял на колене, прикрываясь машиной и стрелял из МП-5, поставленного на одиночный огонь. Вольво подпрыгнул, прокатившись по ногам раненого стрелка с дробовиком. Он шел прямо на внедорожник. Под ударами пуль рассыпалось стекло, но машина не остановилась. В последний момент автоматчик отшатнулся от машины назад. Вольво ударил внедорожник самым краем и прорвался, жутко с металлом. Еще один стрелок прицелился в уходящий Воливо из автоматической винтовки М110К, которая должна была находиться в любой машине дипломатической секретной службы США, работающей в зоне повышенного риска. Стоять! Тип из ФБРа стоял, держась за борт машины. На лбу у него была кровь. Не стрелять, он нужен живым. Он уходит. Дальше по улице посольства. За ним в машину. Берт погиб. Он погиб. Останься с ним, твою мать. Думаете, я поверил ему? Да ни за что в жизни. У меня были разные учителя, и главная из них — сама жизнь. Один из уроков, который должен знать каждый, никогда не играй, если правила игры не твои. Американец болезненно скривился, и я ударил его изо всей силы. Легкий пластиковый глок, ничего страшного с ним не сделается. Голова поболит и все. Но прыгать на полном ходу мне не улыбалось. И потому я выстрелил в спину водителю, который не ожидал этого, потому что между салоном и кабиной была глухая перегородка. Машину, как я и ожидал, повело влево. А когда она ударилась, я выпрыгнул. Если вы думаете, что у меня подготовка Джеймса Бонда, это далеко не так. Из поезда на полном ходу я не прыгал, что я совсем с дуба рухнул что ли. Но теоретическое представление о процессе я имею. Если не хотите кувыркаться, вам надо на ловчицу прыгнуть так, чтобы после касания земли бежать в направлении движения поезда, постепенно останавливаясь. Конечно, вы скорее всего упадете, но даже несколько шагов существенно снизят скорость. На какой вы близко познакомитесь с матерью-землей? Сделал три шага, после чего брякнулся и прекратил свой короткий, но запоминающийся полет, шмякнувшись об отбойник. Более от того, что ободрался, почему-то не было. Может, организм уже устал чувствовать боль. А вот когда шарахнулся, аж искры с глаз посыпались. Но хорошо хоть не отрубился. Попытался понять. Не сломал ли чего? И тут мне в голову пришло, что если и сломал, сваливать отсюда надо по-любому. Хоть как. Пока американцы со мной не разобрались или не передали меня жаждущему общения Валдису. Перевернулся. Встал. Рука была немелой. Но опереться на нее получилось. Ногу при попытке опереться как током дернуло. Но разбираться было некогда. Вольво машина хорошая, а тем более такая, 60-я модель. Надежная. А вот привычка пристегиваться не очень хорошая. И расстегивать крепление ремня безопасности некогда было. Поэтому я выстрел. Не в девушку за рулем, конечно. Я не беспредельщик. В ремень безопасности. Урод, который пытался управиться с ружьем, делал это плохо. Очень плохо. В таких ситуациях стрелять надо наугад. Даже неточные выстрелы все равно сбивают врага, провоцируют панику. А по случайности можно и попасть. Но он, видимо, учился у полицейских, а не у военных. И боялся, что случайная пуля зацепит кого-то на мосту или берегу. Да еще его наверняка при столкновении тряхнуло. А я ему шанс давать не собирался. Начал стрелять, целишь лишь примерно и прекратил, когда попал. Еще один урод стрелял, прикрывшись машиной. Я направил Вольво на американский внедорожник, пригибаясь за рулем, как только можно, и рассчитывая зацепить лишь касанием, чтобы отбросить стрелка и не остановить свою машину. Это удалось лишь частично. Этот стрелок был опытным и увернулся. А вот в спину мне почему-то не стреляли. Сейчас проверим. «Правду ли мне сказал американец? Или соврал?» Стрельба для Риги с благословенных времен рижского Амона, ставшего позже Тюменским. Один из его бывших офицеров учил меня кое-чему. Дело чрезвычайное, поэтому люди реагировали нервно, даже на землю бросались. Я ударил какую-то успевшую отвернуть машину и рванул вперед, словно сверху кто-то подсказал. Остановился. Увидел женщину. Та замерла у своей машины, боясь вдохнуть. Где парк Кронвальда? Там, там. Оказывается, русский язык здесь все понимают. Стоит только хорошо попросить. Оглянулся. За мной, набирая скорость, шел джип с моста. Морда у него была повреждена, но не сильно. Была не была. На углу увидел российский флаг. Наш триколор. Из будки бросился придурок полицейский, размахивая автоматом усиленный режим. Делать было нечего. Я подделывал капотом, и когда машина ткнулась о бетонный заборчик, сам вывалился из машины. Посольство России в Латвии находилось в красивом трехэтажном здании старой постройки. Никакого сада и забора системы безопасности не было. Даже входной группы не было. Просто дверь в стене. Я перебрался через бетонное заграждение, поставленное здесь на всякий случай. Упал. Подняться нормально не смог. Так на четвереньках, как смог, пополз ко входу. Дверь открылась. Выскочили трое в гражданском, но с автоматами. Стой! стендас! За заграждением остановился внедорожник. И один из стрелков, скинув автомат, целит с колена. «Замри, стреляю!» Американцы что-то кричали, но я не слышал, что именно. Потому что знал, пусть кричат, что им влезть и сколько. Не стоило им сюда лезть. Не стоит им здесь вообще быть. Потому что так, как они хотят, здесь никогда не будет. Потому что здесь наша земля, а не их. И я дома. Вот и все.